— Павел Иванович, что это на вас нашло? — Расслабиться решил душою, друг мой, — признался Петр. — Как ныне, выражается молодое поколение, оттянуться. — Подключайтесь, голубы, а? — Только чур, телочку сам себе искать будешь. Я-то Жанку вызову. — Вы серьезно? — Абсолютно, — заявил Петр с пьяной целеустремленностью. «Ты у меня сейчас вмажешь как следует, потом телушк поваляем». «Я вас прежде никогда таким... но ну, имею я право расслабиться?» Грозно обиженно вопросил Петр. «Дела идут нормально. Спектакль я вам откатал по полной программе. Что же, не имею права, коли делать нечего?» «Ну, имеете, конечно, имеете. Это у вас надолго». Фомич, я же не алкоголик, запоями не страдаю. Выпью свое ведро и стоп! Ну? Павел Иванович, извините великодушно, но у меня, в отличие от вас, дел сегодня не в проворот. Вот, и давай поговорим о делах, — сказал Пётр с многообещающей улыбкой, конкретно о финансах. Он с размаху выплеснул в рот коньяк, первую за сегодня дозу, которой предстояло остаться единственной, о денежках, о бабках, о башлях. Имеешь такие полномочия? — Я не вполне понимаю. — Сейчас поймешь, — пообещал Петр, подошел к нему, небрежно притянул за лацком пиджака и зашептал в ухо. — Хорошую вы со мной сыграли шуточку. Деловые. Поманили пальчиком, пообещали пятьдесят штук. Почему пообещали? Ровно столько и получить. Ох, ты жук, лысый! Ласково сказал Петр, дыша спиртным и смачно пошлепывая фомича по лысине. Видишь ли золотко? Когда мы договаривались, сумочка эта казалась прям-таки ослепительной. Но вот потершись среди вас. Я, уж извини, кое-чего нахватался. Разъяснили насчет процента со сделок. Вы, голуби, получите сто пятьдесят миллионов баксов плюс то, что лежит в УАЗике, а от бедного подполковничка в отставке отделаетесь полсотни кусков. Ну, неаккуратно. Так сколько же вы хотите? — Вот это уже похоже на деловые торги, — сказал Петр, ухмыляясь. — Пятьдесят тысяч — совершенно не круглая сумма. — Миллион. — Чего? — по бабье взвизгнул Фомич. — Долларов. — Безмятежно, — сказал Петр. — Это выходит даже меньше одного раз процента. Если разделить сто пятьдесят на сто плюс... Простите, но ведь это инвестиции, а не куча наличных, которые вульгарно распихают по карманам. «Да», — мысленно ухмыльнулся Петр и сказал вслух, — «а мне, пардон, по барабану? Не смотрите на меня зверем. Раз в жизни подвернулся шанс заработать как следует на всю оставшуюся жизнь. Это бизнес, нет? Это нахальство». — взвился Фомич. — Да, — осклабился Пётр. — Ну, как хотите. — Не, я не настаиваю, в принципе. Вот только может случиться так, что я в следующий раз, когда придёт время подписывать очередные эпохальные соглашения, окажусь вдрызг пьяным, так что выйдет полная конфузия. Могу подписать, а могу, простите великодушное, и не подмахивать». «Вот что, дублер для меня имеется?» Какое-то время Косарев привыкал к неожиданно полученному удару. Потом чуть ли не взвыл. «Вам-то за что?» «А куда вы без меня?» — цинично спросил Петр. «А чего это вы так побледнемши? А чего это вы так на пол упамши? Думали, я совсем дурак?» — Да нет уж, нахватался и просветился вашими, между прочим, трудами. Чего это на пол упам На какой пол? — Да это я фигурально, — сказал Петр. В общем, вот вам мое твердое и единственное решение — миллион баксов. Вы, совершенно справедливо подметили, что с двадцатью лимонами краденой зелени я ни за что не справлюсь. — Не спорю. — Вам виднее. Но с одним-то лимоном, честно заработанным, управиться, сдается мне, смогу. — Я вас не тороплю, голубо. Ножика в горло не представляю. Не вы ж решаете, а? — Вы посоветуйтесь. А главное, сумейте втолковать ему, что я от этой идеи ни за что не отступлюсь. — Усекли? Когда за ошарашенным Фомичом закрылась дверь, Петр ухмыльнулся вслед. Крохотный микрофончик надежно прилип к лацкану Лысого с изнанки, в таком месте, где случайно его не обнаружишь. Не теряя времени... Включил транзистор, настроенный на определенную частоту, и всего тридцатью секундами позже уже слушал оскались, как Фомич орет в мобильник, сообщая о непредвиденных осложнениях и требуя незамедлительной личной встречи. Едва сообразив по репликам Фомича, что Пашка на немедленную встречу согласился, выскочил из кабинета и в темпе добрался до спецотдела, влетел в подземный ход, припустил по нему, вовремя, когда он закрывал за собой дверь в квартиру, сзади послышались торопливые шаги. Выскочив из подъезда, огляделся в поисках машины с тем номером, о котором предупредил Земцов. Ага, вот она, белая девяточка. И Запорожец Фомича неподалеку прыгнул на сиденье, сполз так, что голова была на уровне верхней кромки дверцы. Фомич, правда, не озаботился глазением по сторонам, как бомба влетел в свой ублюдочный автомобиль. Правда, хотя и находился в растрепанных чувствах, не забывал проверяться в точности, как в прошлый раз. Однако Петр... принял свои меры, избегая обнаружения. Оказавшись во дворе, совсем не там, куда в прошлый раз привозил его Косрев, у Пашки, надо полагать, не одна хаза, выбрал удобное местечко, откинулся на сиденье и с удовольствием слушал, как расстроенный Фомич живописует их разговор. Лысый так и кипел от возмущения, словно Петр залез в его собственный карман и потребовал денежек, отложенных на спокойную старость. — Все, — послышался спокойный Пашкин голос. — А что, мало? — огрызнулся Фомич. — Это ж ни в какие ворот. — Почему? — раздался голос Елагина. — О, и Митенька там. — Вполне естественное, я бы сказал, желание. Наш манекенчик малость пообтерся и смекнул, что продешевил. Знаете, господа, я ему даже аплодирую. Я-то думал, он полный сапог, а у него вполне умные мысли рождаются. — Ну, позволь. — Да нет, но ну, не глупая же мысль. Вот откажись он от миллиона баксов, это как раз было бы глупо. – хохотнул Елагин. – А когда миллион требуют, это вполне умно.